73. Женщина, которая зашла через вход и огляделась по сторонам, прежде чем пройти вперед и взять талончик на очередь, несомненно напоминала Дуню Хугар. Причёска, одежда и эта ужасная сумка через плечо. Если бы она только повернулась и посмотрела в сторону камеры, тогда он бы смог увидеть ее лицо. Грёбаные жмоты шведы не могли повесить нормальную большую камеру перед таким большим входом. А уж направить её наискось вверх было просто верхом идиотизма. Он мог хотя бы оценить её походку, и, к сожалению, она была совершенно не похожа. В то время как Дуни каким-то странным образом проскальзывала вперёд и вдруг могла оказаться совсем в другом месте, Эта женщина напротив двигалась явно заметными большими шагами, как у военных. Она также казалась выше Дуни, которая была не больше 167 сантиметров ростом. Поэтому он отмотал назад запись с камеры наблюдения и поставил на паузу на том моменте, где женщина проходила мимо настенного измерителя роста. Несмотря на то, что она была в заношенных кроссовках, Она все же достигла красной отметки, что совершенно точно указывало на рост около метра восьмидесяти. Кимсли Лизнер почувствовал разочарование, хотя отнюдь не собирался сдаваться. Неважно, как долго ему придется сидеть здесь и просматривать одну запись с камер наблюдения за другой, он не остановится, пока не найдет ее». Его беспокойство было вполне оправданным. Она явно не ушла в чуть более длительный отпуск, чтобы залезать в свои раны. Она не переехала, потому что захотела квартиру побольше или решила начать новую жизнь. Нет. У маленькой сучки была одна единственная цель намерена уйти в подполье. Там, где будет больнее всего, написала она. Когда он меньше всего будет готов к этому. Черным по белому она показала ему свой средний палец, заманила прямо в ловушку и с издевательским смехом дала понять, что тут решает только она. Визит в ее квартиру был крайне унизительным. и Это был последний раз, когда он позволил себе недооценивать ее. С этого момента важным будет только одно полномасштабная война. Первым шагом было найти ее, что было легче сказать, чем сделать. Маленькая шлюшка оказалась на удивление умна и позаботилась о том, чтобы разорвать все связи со своей прежней жизнью. Но никто не мог просто испариться, даже Дуня, если только ее не сожгли на костре как ведьму. Если кто-то и был способен найти ее, так это он. Его способности вместе с широко разветвленной сетью и крючками, которые он имел на некоторых своих контактах, теперь очень даже пригодились. Вопрос, которым он посвятил почти весь последний день, был в том, как ей удалось не пользоваться ни одной из дебетовых карт, а также откуда она получила деньги и прежде всего как. Ответ на первый вопрос он нашел в налоговой инспекции. С помощью генерального директора Кайя Моссадала он получил доступ ко всем ее данным. Так как Кай тоже был одним из членов клуба, то был так же, как и остальные члены банды, заинтересован в том, чтобы раз и навсегда остановить ее. Более тысяч крон она получила единовременно от полиции Хельсингера. Это была шокирующая сумма для маленькой дерьмовой станции в провинции. Но это было, конечно, делом рук толстого тупицы Ибо Свейструпа, который даже бабе не мог сказать нет. Однако деньги не были переведены на ее обычный расчетный счет в Данске банке. Они вообще не были зачислены ни на один из счетов в Дании, что объясняло, почему он до сих пор не обнаружил их. Зато начальник службы безопасности банка и его старый коллега Райан Фрелиссон смог отследить перевод денег на счет в одном из шведских филиалов на другой стороне пролива в Мальмё. Там было гораздо труднее получить информацию, но в конце концов это тоже оказалось возможным. Стало известно, что она все же сняла их, Ни больше, ни меньше. Она сняла всю сумму за один раз меньше недели назад. Это говорило ему о двух важных вещах. Во-первых, ей помогал кто-то извне. Кто-то, кто не только согласился одолжить ей деньги, но и был в курсе того, как можно пропасть со всех радаров. Ее собственных умений вряд ли было достаточно для того, чем она сейчас занималась. Во-вторых, она скорее всего засветилась на записях камеры наблюдения банка, на которые Фрелисон так великодушно дал ему ссылку. Деньги были сняты в прошлую среду в 12:33 в офисе Дански Банка на улице Нептуни Гатон в Мальмео, И найти это время найти ее не должно было составить большого труда. Но это было только на первый взгляд. Частично это объяснялось тем, что если вы снимали столько денег наличными, то недостаточно было просто прийти в банк, взять талончик на очередь и ждать следующей освободившейся кассы. Нужно было заранее забронировать время за несколько рабочих дней, чтобы дать банку возможность подготовиться. При этом сама передача денег проходила не у касс, а в каком-нибудь из кабинетов, а ссылку на записи с установленных там камер ему получить не удалось. Не было никакой информации о том, когда она вошла в банк. Поэтому он на всякий случай просматривал запись с камеры на входе за два часа до снятия денег, а также через час после. Несколько раз он ставил запись на паузу, отматывал назад и увеличивал изображение, чтобы убедиться, что не пропустил ее. Но часы, проведенные перед монитором, не дали абсолютно ничего. Она точно не воспользовалась служебным входом, если верить словам директора отделения. Но, может быть, стоило поговорить совсем и не с ним? Конечно, наверняка существовало правило, которое гласило, что клиентам ни при каких обстоятельствах не разрешается пользоваться служебным входом. Но это же не он обслуживал Дуню. Так что на самом деле он не имел ни единого хмм Он понял, что помощь могла прийти не только из банка, но и от кого-то другого. Он снова взялся за дело. Конечно, наверняка так все и было. Он включил компьютер и передвинул отметку на четверть часа до получения наличных. И заново стал просматривать запись с камеры наблюдения. Клиенты входили и выходили через вход. На этот раз он изучал не женщин, а мужчин, но ни один из них не обратил на себя его внимания. Запись уже миновала время, когда были получены деньги, и он решил просмотреть еще полчаса, прежде чем сдастся. Но так далеко он не успел зайти. Уже через шесть минут он увидел мужчину, который шел к выходу с рюкзаком. Он был невысоким и даже не дотягивал до желтого поля на измерителе роста. Мужчину, индийца, он узнал. Тот вошел в банк еще двадцать минут назад, но был без рюкзака. Теперь ему оставалось только найти рюкзак, когда кто-то проносил его через вход, что заняло не больше нескольких минут. Только когда он остановил воспроизведение и увеличил изображение, увидел, что женщина, которая вошла с рюкзаком, висящим на плече, действительно была Дуней. Неудивительно, что он пропустил ее. Её больших ботинок, рваных джинсов и топа камуфляжной расцветки было достаточно, чтобы он сосредоточился на других женщинах. Голова ее была полностью бритой, и если бы не накрашенные губы и большие серьги, Он бы точно принял ее за еще одну жертву борьбы с раком. Он нашел то, что искал, ответы на свои вопросы, но они были далеко не вдохновляющими. То, что он все это время чувствовал и подозревал, теперь окончательно подтвердилось. У нее были не только деньги, у нее также была помощь со стороны маленького грёбаного индийца. И если он правильно понял по не совсем четкому кадру записи, Дуня казалась вполне бодрой и точно посещала спортзал. И все же он чувствовал некое ликование. Он все таки умудрился найти ее, немало преуспел в этом. Правда, увидел ее только на короткое время на одной из записей с камер наблюдения, но он вышел на след, а больше обычно и не требовалось.